Размышление, эпизод 2. В этот вечер я должен был сразу догадаться, но я слишком увлекся происходящим в этом дурацком саду. Поэты выступали, толкались, а мне приходилось слушать их дурацкие выступления и краем глаза следить за Дронго, который стоял в стороне. Потом он неожиданно исчез. Я, конечно, бросился его искать, но нигде не нашел. Уже тогда я обязан был понять, что именно произошло. Конечно, он поехал либо в отель, либо на встречу со своими связными. У него всегда есть помощники, хотя все думают, что он действует исключительно в одиночку. Ближе к полуночи Дронга снова появился. Я несколько успокоился, решив, что он просто отлучился куда-нибудь выпить кофе, однако все оказалось гораздо хуже. Он действительно вернулся и затем поехал вместе с нами в отель, а там я увидел этого противного поляка Яцека Подцоху. Единственный человек, которого я не люблю так же сильно, как и самого Дронга. Он все время улыбается, но мне иногда кажется, что в случае смерти Дронга или его отсутствия именно этот поляк сможет стать вторым человеком, которого я должен опасаться. Подсоха сидел в холле отеля, и когда мы проходили мимо него, мило улыбался каждому из нас. все казалось было спокойно. Они обменялись взглядами с Дронга. Я видел, как они посмотрели друг на друга. Я обязан был все понять. Хорошо, что я все таки предусматриваю подобные вещи, и их взаимная подстраховка не принесла того результата, на который они рассчитывали. Я поднялся в свой номер и спокойно заснул, а утром мы сдавали чемоданы. Вместо подсохи в кресле сидел Дронга, вернее, он сидел, а подсоха находился в другом конце холла. И хотя Дронга сидел боком, я видел, как внимательно он наблюдает за каждым, кто сдавал в это утро чемодан. И внезапно я понял. Я понял, что именно они замышляли. Эти сукины дети решили проверить мой багаж. Они решили проверить багаж всех участников экспресса, которые жили вместе с ними в Мадриде. Я понимал логику этих мерзавцев. Если убийца находится среди них, то компрометирующие преступника вещи должны быть спрятаны в багаже. Ведь чемоданы не осматривают при пересечении границ. В Шенгенской зоне вообще нет границ, а при пересечении границ стран Восточной Европы наш багаж будет сложен в багажный вагон, и никакая таможня не станет его проверять. Конечно, это абсолютное беззаконие, хотя кто обращает внимание на законы в наши дни? Миром уже много лет правит госпожат целесообразность. Все давно наплевали и на собственные законы, и на собственные декларации. Я видел, как внимательно смотрел дронга на чемоданы, которые грузили в автобус. Именно поэтому я спокойно толкнул свой чемодан в сторону автобуса. Они могли проверять сколько угодно. Они могли просветить мой чемодан насквозь, а заодно подвергнуть рентгену и меня. Все равно я умнее этих профессионалов, у них ничего не выйдет. Я всегда буду опережать их на один шаг. Я умею читать их мысли. Мой чемодан уехал в автобусе, а я подошел к дромга и вежливо с ним поздоровался. Главное, чтобы он никогда не видел выражения моих глаз, именно поэтому я часто ношу черные очки. Конечно, в Lille наш багаж опоздал. Мы прождали его в отеле целых два часа. И, конечно, за это время они просветили все чемоданы и очевидно ничего не нашли. Чемоданы вернулись в целости и сохранности. Наш поезд напоминает вавилонское столпотворение это смешение рас и народов. И мы даже выбрали своим символом новую вавилонскую башню. Но я знаю, как страшно Бог наказал людей, посмевших бросить ему вызов, когда они попытались построить первую вавилонскую башню. Бог разобщил их, дав разные языки, чтобы они не понимали друг друга. Наш поезд это попытка построить вторую вавилонскую башню, так называемую единую Европу, о создании которой мечтают уже несколько сотен лет все европейцы. Но если Бог не допустил создание первой башни, то он будет не на нашей стороне и во время строительства второй. Дерзкая попытка построения второй башни, попытка преодолеть разобщенность в Европе, все равно обречена на провал. И все мы едем туда, откуда начнется новая линия раздела Европы в Москву, в Россию. По моему мнению, эта страна, которую я ненавижу, обречена. Она все равно должна развалиться под бременем своей географичности, своих нерешенных экономических и политических проблем. Я убежден, что своим выбором я подтолкну ее к развалу. Получается, что новый российский президент станет последним избранным политиком в этой империи. После него начнется либо диктатура, либо хаос, а возможно и то и другое одновременно. Я чувствую в себе силы пророка Даниила, который истолковал последнему вавилонскому царю Валтасару древнее проклятие, появившееся перед ним на стене. Мене мене текелу парсин, исчисленный исчислен взвешен разделен То есть падет твое царство. Бог исчислил твои грехи и уже принял решение. Возможно, Бог выбрал меня в качестве пророка своей политики, и я сделаю все, что нужно, чтобы объяснить последнему вавилонскому царю окончание его державы.